Пятьсот семидесятая. Гуру. Сутратма — актер. Всем нам на жизненной сцене даются различные роли. Но знающий, выходя на сцену жизни текущего дня, может давать себе задание и намечать исполняемую роль, и, наметив, выполнить ее согласно указу своей воли. Сутратма обязан подчиниться и обязан играть хорошо. Эти роли даются и выполняются в полном созвучии с основной симфонией жизни восходящего духа. Все, что угодно, но все к цели единой накопление огненного сокровища камня, который или воскресит, или сожжет. Именно сожжение или перегорание микрокосма и не допускается ни при каких обстоятельствах. и воля зорко и дозорно следит за тем, чтобы огни оставались творящими и созидающими, но не пережигающими аппарат духа. В них и на них закаляется клинок меча духа, выквыть который и закалить является задачей ученика. В молчании действует надо учиться. Действием молчанием — кто может измерить его мощь? О мощи молчание следует крепко подумать.